Глава семнадцатая странна и тревожна. Возвращение домой было неприятным. Ични не сердился, ему в этом не было никакой необходимости, потому что Руби и так уже злилась на себя сверх всякой меры. Но одновременно она испытывала чувство облегчения от того, что сидела в теплом автомобиле и была в безопасности, а не попала в руки какого-нибудь сумасшедшего маньяка. Не то чтобы в их городке подобные типы встречались слишком часто, однако никогда нельзя быть полностью уверенным в их отсутствии. А учитывая, сколько неприятностей свалилось на Руби в последнее время, то вероятность случайной встречи с маньяком могла считаться вполне высокой. Хитч молчал всю дорогу, пока Руби сбивчиво пыталась ему рассказать, что с ней произошло. Он то и дело поглядывал на нее или кивал в знак согласия, но ни разу не произнес ни слова, даже чего-нибудь вроде «ну я ж тебе говорил». Собственно, ему это и не требовалось. Едва они приехали на Сидрову драйв, как Руби, едва переступив порог, без сил рухнула на кухонный стол. Хитч достал из багажника велосипед Лопес. «Слушай, девочка, наверное, в том, что случилось, и есть части моей вины», — сказал он, войдя в дом. «Согласен, я слишком много над тобой подшучивал и подразнивал, а это неправильно. Может, попробуем с тобой начать все с чистого листа». Руби была поражена, а меньше всего она ожидала таких слов от вечно насмешливого дворецкого. «Да, хорошо», — вымолвила она, наконец. «Думаю, я тоже должна слушаться, но я просто очень люблю чувствовать себя независимой, понимаешь?» Хич кивнул. «Отлично. Как насчет того, чтобы ты самостоятельно ездила на Мэверик-стрит на своем велосипеде, но с условием, что ты закрепишь на руле одну штуковину?» С этими словами он достал маленькое круглое устройство из оранжевого металла, похожее на велосипедный звонок. «Это визир устройства слежения за движущимися объектами. При малейшем подозрении на опасность нажми вот эту зеленую кнопку в середине, и я тут же тебя найду». Такое предложение пришлось руби вполне по душе, она кивнула. «Конечно, так и сделаем». «И еще одно условие», — продолжил Хитч. «Если за тобой будет обнаружена слежка...» «Ну, то есть кто-нибудь узнает, над чем ты работаешь, тогда нам придется сразу же все свернуть. Никакой дошифровки кодов и тому подобного. Сотрудничество прекратится». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо кивнула Руби. «Думаю, что смогу с этим справиться». Собственно, у нее и не оставалось выбора, кроме как соглашаться на эти условия. А потом она была уверена, что никто и никогда не станет за ней следить». В утром Руби надела джинсы и футболку с простой надписью «Помощь близка» и выглянула в окно. На улице миссис Грубер выгуливала свою кошку, как она это обычно делала по утрам, и кроме нее не было видно ни души. Девочка сбежала вниз, почесала бага между ушей, схватила байк и поехала на Мейнверик-стрит. Однако уже на полпути у нее возникло какое-то странное чувство, непонятная тревога. Неизвестно почему, но ей стало казаться, будто чьи-то глаза следят за каждым ее движением. «Нервничать нехорошо», — Руби успокаивала она себя. «Будь осторожна, но не вздумай нервничать». Но она никак не могла избавиться от ощущения надвигающейся беды или большой неприятности. Это чувство подтвердилось, едва перед ней открылась дверь штаб-квартиры, и на пороге ее встретил никто иной, как Фрорн, непроизносимый «Г». «А, гляньте-ка, да ведь это наш вундеркинд», — агент выразительно посмотрел на часы. «Ты опоздала, детка». Улыбка Руби тотчас погасла. «Я тоже скучала без вас. А где агент Блэкер?» — хмуро поинтересовалась она. «Возможно, будет позже, а пока именно мне доверена задача присматривать за младенцем». Руби подарила ему взгляд, полный снисходительного презрения. «А где же ваш младенец?» Только не говорите мне, что вы его уже потеряли. Фрур нацелил указательный палец на нее и процедил. Ты, видимо, считаешь себя очень крутой, верно? Ну, так позволь мне сказать тебе вот что. Я тут старший, и придется меня слушаться. Один раз у меня уже возникли из-за тебя неприятности, когда ты сама поехала домой. Но теперь я с тебя глаз не спущу, и тебе такое больше не сойдет с рук. Вот зануда пробормотала Руби и направилась к полке с папками. Сегодня у нее на столе не было пончиков, и никто не разговаривал с ней о деле, не пытался помогать. Только периодически фурорно открывал рот, чтобы поторопить ее. Руби начала с того места, на котором закончила накануне, и вновь погрузилась в записи Лопас. Теперь она видела, как ее предшественница начала складывать детали сложной головоломки одну за другой. Она сложила расшифрованные послания в определенном порядке так, чтобы получилось подобие разговора. Теперь перед ней начала вырисовываться общая картина. Сумея кто-то расшифровать лишь одно такое послание, это ему ничего бы не дало. Это привело Руби к мысли, что вся история выглядит значительно хитроумнее, чем кажется. Судя по всему, Лопес поняла, что лишь один организатор ограбления банка представлял себе весь план целиком. Остальные участники банды знали только свою часть плана, и все. Разумно хмыкнула Руби, очень разумно. Вот что я называю умением хранить тайну. В комнату вошел Фрорн. Если ты проголодалась, то вот сэндвич. Надеюсь, тебе нравится рыбный паштет. Лично я бы терпеть не могу, так что себе возьму яйцо. Боже мой, подумала Руби. И в какой же школе он обучался таким галантным манерам? Но есть все-таки хотелось, она понюхала сэндвич и откусила кусочек. Не очень, конечно, но ей доводилось пробовать блюда и похуже. Девушка почти закончила свой кропотливый труд, прочитала до самого конца самую последнюю папку. Оставалась еще одна вырезка, которую она расшифровывала так. «Передача состоится у фонтана. Планируй быть там в 18.00». И все, больше ничего». Руби читала папку до конца, и что же ей теперь известно? Совершенно точно, что не так много, как Лопес. Хотелось обсудить эту тему, возможно, получить другие варианты объяснений, но не имело смысла даже пытаться обсуждать все это со стариной фурорном. Она кинула взглядом грязный кабинет, и было слышно, как агент разговаривает по телефону, вернее, тарахтит без умолку, не переводя дыхание, и Руби поневоле задумалась, как могла лопас все это выносить. День за днем, корпеть за столом и пытаться понять вещи, которые, возможно, никуда не приведут, и что же это за жизнь, скука и одиночество. Руби увидела собственное отражение в дверном стекле, увидела надпись на футболке «Помощь близка». Оторвав кусок бумаги от пакета, в котором ей принесли бутерброд, она приложила его к груди, закрыв слово «близка». «Теперь осталась просто помощь». И тут случилось чудо. В комнату вошел Блэкер. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Ты что же, сражалась за бумажным пакетом или посылала что-то вроде сигнала СОС?» Руби тоже заулыбалась. «Ну, можно и так сказать. Ваше своевременное появление, возможно, предотвратило страшное преступление». Блекер кивнул в сторону маленького кабинета, где работал Форн. Не очень сработались, да? О, мы с агентом Фрорном живем, как кошка с собакой. Лучше и быть не может. Да-да, ну, всем известны его благородные манеры. Блэкер подал япончик. Полагаю, ты взломала шифр? Да-да, все очень забавно. Я добралась до фонтана. Вы не выясняли, где это может быть? Боюсь, что нет. В окрестностях должно быть больше сотни фонтанов. «Скорее всего, это где-то в городе, потому что большинство фонтанов устроено именно в городах. Но о каком конкретно населенном пункте идет речь, мы пока не вычислили. Значит, слежка за ними не установлена. Непонятно, как это сделать. В любом случае, Лопес чувствовала себя весьма неуютно. Ее угнетало, что мы никак не можем выяснить, кто эти люди. И казалось, что мы уперлись в тупик, потянули не за ту ниточку. Однажды мы отправились с ней в бар перекусить». А около четырех я подбросила ее в тот модный салон на Твинфорд Сквер. Она всегда тщательно следила за прической, делала себе маникюр и все такое. «А я ее не так себе представляла», — сказала Руби. «Я думала, что она была серой мышкой, одевалась безвкусно». «Безвкусно?» «О нет, уверяю тебе, только не Лопес. Она всегда выглядела на все сто. Нет, на миллион долларов. Всегда само совершенство» за исключением, правда, недели перед тем, как ее не стало». «В каком смысле?» — уточнила Руби. «Понимаешь, на следующий день, после того, как я отвез ее в салон, она пришла на работу, и у нее маникюр был только на одной руке». «А вы не спросили ее, почему?» «Да кто я такой, чтобы задавать ей такие вопросы?» Блэкер показал свои пальцы с неровно обстриженными ногтями. «Ну, захотел человек отполировать себе ногти только на одной руке. Это же его дело». Но что-то все-таки было не так. Она была расстроена или, вернее, даже находилась в смятении. Руби немного помолчала, а потом сказала. «Готова поспорить, что вы скучаете по ней?» «Да, я скучаю, это правда. Лопес была прекрасным человеком». А Блэкер немного помолчал, а потом добавил. «Я только что упаковал вещи, которые были у нее, когда она погибла. Собирался отправить их ее семье». Он показал на небольшую коробку, стоявшую высоко на полке у двери. «Не слишком много осталось, правда?» Руби оставалось только согласиться с этим. Блэккер попрощался с нею, пожелал удачи. «Возможно, увидимся в понедельник. Продолжай размышлять, Руби, я знаю, ты разберешься в этой истории». Но Руби в этом не была так уверена. Она еще некоторое время пыталась решить задачу и отыскать недостающее звено, последний штрих, который помог бы увидеть всю картину готовящегося преступления целиком. Однако спустя три часа поняла, что пока все глухо. Вернувшись домой на Сидорову Драйв, Руби спустилась вниз, чтобы разыскать Хитча. Тот сидел в своей маленькой уютной комнате, слушал музыку или стал газеты. Он оторвался от чтения и посмотрел на девушку. «Привет, детка, давно не виделись. Как поживает преступный мир?» «Ой, ты знаешь, он полон преступников. Но, надеюсь, никто из них не следит за тобой. Никаких странных или тягостных ощущений нет?» «Нет, ничего такого не чувствовала, Руби решила не говорить о своих утренних ощущениях. Узнала что-нибудь, чего мы пока не знаем?» Она секунду помолчала, но, сообразив, что сказать ей по большому счету нечего, покачала головой. «Боюсь, что ничего существенного». «Досадно», — вздохнул Хич, — «мы все крепко рассчитываем на тебя». «Ну, я надеюсь, время еще есть», — сказала Руби, — «в том смысле, что лБ не назначила мне крайний срок». «Она этого никогда не делает. Она любит, чтобы все сами делали все возможное». Ладно, полагаю, у тебя еще есть несколько часов до того, как тебя уволят. Давай скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее.